Глава третья. Арина. Миш, ты пальчики ее снял? Да, Тихон Ильич. К утру информация будет. Хорошо. Скажешь начальнику, пусть все скинет мне. Значит, Тихон Ильич, как пафосно, но ему идет. В отделении многолюдно. Идем по узким коридорам. Время ночь, а в таких местах всегда кипит жизнь. Сука, аж воротит. Из-за одного гандона ненавижу всех ментов, вместе взятых. Пошли! Чего застыло? В холле у дежурки смотрю на двух бомжей. Им хорошо, они спят. Главное, чтобы было тепло. А где — неважно. Митрофанов, твою мать! Уведи их в камеру, воняет, дышать нечем. Какой-то мужчина с усталым лицом кричит в открытую дверь. Ему отвечают, что там не место. И трогать бомж ей никто до утра не собирается. Господи, как же весело. Так бы я осталась здесь. Шутка. Мы едем писать. Я могу и тут, мне не трудно, если уж тебе так приспичило. Слушай, рыжая, ты чего мне всё время тыкаешь? Не заметно, что я старше тебя? О, пардон. Господин, как вас? Тихон Ильич? Или можно просто барин? И зачем я с тобой связываюсь? И правда, зачем? Ах, да, я же проститутка и барыга наркотой. Сама совсем свое призвание забыла. Стоим в дверях отделения. Этот Тихон Ильич еще выше и крупнее, чем когда сидел. Точно викинг. А еще громкий. Его вообще слишком много. Начинаю уставать от величия и значимости. Мужчина поджимает губы. Снова рассматривает меня. Не понимаю, что он все пытается разглядеть. Никифоров говорит, я сука чокнутая. А я не спорю. Где твоя одежда? А на мне сейчас что? Оглядываю себя. Для октября, конечно, прикид у меня не очень. Но я не собиралась сегодня делать дальние пешие прогулки. Кожаная куртка, такие же брюки и ботинки на каблуках. Есть ещё джинсы, кроссовки, куртка теплее и белье, купленное в секонд-хенде. Но я ведь сегодня на работе была, должна была выглядеть не как те бомжи. Ладно, пойдём. В машине тепло. Меня Галант напропускает вперёд. У самого крыльца шикарный, чёрный, блестящий в свете ментовских мигалок Porsche Cayenne Turbo. Почти 11 миллионов цена на минуточку. Я не кифоровыкала в журнал, показывала его, думала, купит, когда я свою разбила. Не купил. Нет, меня не удивить дорогими тачками, часами и тряпками. Я абсолютно к этому равнодушна, потому что понимаю, не в этом счастье. Сама не знаю в чём, потому что не было его у меня. Слава, давай в клинику нашу. Позвони и предупреди, что будем. Хорошо, тихо налич. Пахнет дорого, играет тихая музыка. И зачем я только сбежала из бара? Ну полежала бы немного мордой в пол, дала бы себя обыскать. А так дёрнулась от испуга. Нет, плохо. Всё плохо. И то, что попалось на глаза этому тихоню, очень плохо. С меня сняли отпечатки пальцев. Интересно, они есть в общей базе? Или мой подполковник постарался, чтобы их там не было? А ещё у меня нет документов. Нет ничего, что может удостоверить мою личность. Я вроде как в бегах, а они мне ни к чему, но всё-таки необходимо. Вессерион, владелец бара, обещал помочь с этим. Нужно было только время. Я не светилась 3 недели, а тут, здравствуйте, появляется некто Тихон Ильич, качает права и вызывает отвращение. Откуда ты? Мне задают вопрос, не хочу отвечать. Смотрю в окно. Неплохой город, много огней, но погода скверная. Хорошо. Пописываю я в баночку. Дальше что? Я ведь всё равно узнаю. Узнай. Поворачиваюсь, смотрю на мужчину. Есть резинка? Нет, не презерватив, любая. Волосы убрать. Тихон запускает руку в карман пальто, достаёт пачку денег, подаёт мне резинку. которые они были скручены. Зелёная обыкновенная банковская. Спасибо. Собираю волосы в кучу, наконец убирая их. Всё время хочу обрезать, но Никифоров сказал, что руки мне переломает, если сделаю это. Всё из-за них в моей жизни, наверное. Слишком привлекаю внимание к себе. Или это мой скверный характер? Больше мне не задавали вопросов, но я чувствовала пристальный взгляд. Он прожигал и напрягал Становилось неуютно. Хочу просто выйти и пойти в то место, которое сейчас мой дом. У меня и такого никогда не было. Нет, был детский дом номер два, где мы с братом провели свое прекрасное детство. Приехали, пойдем. И без фокусов. Да куда мне? Это вы, Тихон Ильич, тут волшебник, перед которым открываются все двери в любое время суток. Твой уровень юмора я уже оценил. Хренов её у тебя. Мне и до этого далеко. В холле клиники нас встретила милая девушка в белом халате. На моего сопровождающего она смотрела как на бога, не меньше. 2 часа ночи, а она при полном параде. Если бы меня здесь не было, выпрыгнула бы из трусов, как дрессированная балонка. Тихон Ильич, рада вас видеть. Чем могу помочь? Слушайте. А давай ты опишешь. Девушка поможет. На меня уничтожающе посмотрели сразу две пары глаз. А я лишь приуныла. Возьмите у девушки все анализы, что берут на наркотики и запрещённые вещества. Я подожду тут. Хорошо, пройдёмте. Вы забыли сказать хорошо, тихо налечь. Я я не понимаю. Не слушайте её. И не поддавайтесь на провокации. Она проститутка и торгует наркотиками. Жду пять минут. Нарочно, долго писала в баночку. А потом умывалась и смотрела на себя в зеркало. Мне двадцать пять. Я вполне симпатичная, здоровая. Ну как здоровая? Относительно. Впереди целая жизнь, как говорится. Но она все никак не может начаться. Может, это я такая несчастливая? Поэтому все у меня наперекосяк? Все двадцать пять лет. Сначала родилась не у тех людей. Потом оказалась им не нужна. А потом нужна, но не тому человеку. С вами все в порядке, девушка? Нет, со мной не все в порядке. Вода стекает по лицу, облизывая губы. Сейчас еще немного постою здесь, и викинг выломает двери. Даже хочется на это посмотреть, но не стану. Устала от всех сегодня. Держите, это всё. Вручаю девушке пластиковый стакан. Жду ответа. Нет, нужно взять кровь из вены. Давайте возьмём, и если можно, то быстрее. Я тороплюсь. В процедурной светло и чисто. У нас где дома был такой бардак, и от всех болячек и болезней зелёнка и аспирин. Снимаю куртку, бросаю её на кушетку. Кладу правую руку на стол. Медсестра не много тушуется. А когда перетянув жгутом руку, пытается найти вены, морщит носик, разглядывая мои татуировки, которые покрывают всю руку. Слушай, а кто он? Кто? Ваш Тихон Ильич, которого все боятся и слушаются. Он уважаемый человек, бизнесмен. И всё? Нет, я точно не знаю, но он что-то типа хозяина города. Ай, больно же. Она находит вену, больно вонзает иглу. А мне становится совсем нехорошо. Уже который раз за этот день. Чёрт, чёрт, чёрт. А тут есть чёрный ход? Нет, и не думай, что я тебе буду помогать. Мне это место и моя жизнь дороже. Можешь идти. Вот же сучка.